Все сжечь, приказал Амон. Он стоял посреди заваленного телами поля. Сопущенного клинка на землю медленно капала вязкая черно-красная кровь. Сладковатый воздух материка Ригу Горд был напитан яростью, страданием и болью. п о р ы в и с т ы й ветер холодил разгоряченную потную кожу. о п ь я н е н и е битвы схлынуло, буты не заглядывала в глаза смерть, не л я з г а л и у горла покрытые пеной клыки. к в а р д и н г не замечая боли, смахнул ладонью липкие ручейки, бегущие с распоротого плеча, и огляделся. Бой стих. Где-то еще добивали оставшихся безымянных. Слышался свист оружия и торжествующие крики, но все уже завершилось. Тут и там среди обрывков кровоточащей плоти и неестественно распластанных тел возвышались о б о г р е н н ы е камни и осевшие пласты земли. То были рухнувшие скилы. Землянки Норы, в которых жили свирепые великаны. к о е где через утоптанную, залитую кровью каменистую землю еще пробивались дымы д о т л е в а ю щ и х разоренных очагов. Пряный сладковатый запах бередил о б о н я н и е мешал развеяться туману боевого безумия, мешал сосредоточиться. Но это было не первое и не последнее поле битвы, которое видел Амон, поэтому он легко совладал с собой и принял человеческий облик. от чего-то подумалось, видела бы Кэс даже не узнала бы. Он и правда мало походил на себя, забрызганный кровью, с прилипшими к лицу потными волосами, превратившимися в бурые сосульки, со с ч а щ и м и с я ранами по телу, тяжело и прерывисто дышащий. В жилах еще бурлил азарт ожесточенного боя. Да, Квардингу случалось лицезреть виды и пострашнее: огромные поля обогренные кровью и устланные телами его воинов. Эти же изуродованные куски плоти не были его демонами. Правда, Рорк ошибся с числом безымянных. Отряд Амона зачищал уже третье поселение, и никто из воинов не вспомнил бы, сколько Скил за эти недели было разорено и втоптано в землю. Безумные монстры рассеялись по побережью. Под час приходилось добивать их едва не по одному, тратя лишнее время. Но теперь на бурой каменистой земле материка лежали обезображенные смертью тела последних. Квардинг Ада направился к границе поля и леса, перешагивая через мертвецов или расшвыривая ногами кровавые обрубки некогда живой плоти. Несколько дней демоны загоняли оставшуюся групку безымянных, и те, обескровленные частыми облавами и бегством, вывели своих преследователей аккуратно последнее поселение с несколькими десятками скилл. Отряд обрушился на деревню с неба, руши земляные крыши и жестоко расправляясь со всеми, кто пытался выбраться на поверхность. Не щадили ни детенышей, ни самок. Крылатые убийцы не знали жалости, а если бы и знали, то все равно при свете дня звероподобные существа, лезущие из под земли, не вызвали бы сочувствия. Гладкие, вытянутые черепа, обтянутые морщинистой складчатой кожей, без губы рты, вытянутые носовые щели, глубоко посаженные красные глаза с вывернутыми кровавыми веками. Безымянные были уродливы, но при этом очень высокие и сильные. Даже великаноподобный Амон и тот выглядел среди них далеко не крепышом. Эти существа без проблем разорвали бы не только две сотни, но и две тысячи демонов, ведь те проигрывали и в росте, и в мощи. Однако свирепые чудовища не умели вести битвы. Ярости им, конечно, было не занимать, как и животного безумия, однако слаженных действий от них ожидать не приходилось, точнее раньше не приходилось. В последнее время серые великаны стали собираться в стаи и нападать на путников. А также на жителей материка. И этого никак нельзя было допускать. Мойквардинг, тебе надо на это посмотреть. Молодой меднокожий демон махнул рукой в сторону, где на границе каменистой почвы и зеленых лесных зарослей из земли поднимался тонкий дымок. Скила, недобитки. а м о н вытер меч и неторопливо убрал его в ножны. Что бы ни находилось в Скиле, спешить нет смысла. Тело приятно гудело. Еще не отпускала напряжение схватки, но в голове уже прояснилось и это двойственное ощущение демон хотел продлить. н у сколько? насмешливо спросил т и р е н перешагивая через отсечённую голову. У него на бедре зияла безобразная рана, а правая штанина набрякла от крови, но выглядел сотник бодро. Побольше твоего, хмыкнул в ответ друг. Да и не потыкали меня так. Куда им? Сокрушенно склонил голову т и р е н Когда мой Квардинг в ярости, его не то что мечом, падающей скалой не сразить. А мой Квардинг беснуется уже... Который день? Ответом ему был короткий предупреждающий рык. Впрочем, демон не обратил на него внимания. Молчит. Да. Скоро вернемся, воспитаешь. Успокоил Тир. А пока наслаждайся. И он размашисто обвел рукой поле боя, а м о н же опять перевел взгляд на кромку леса. Широкая лента песка смешивалась с травой и плавно перетекала в изумрудную сень. Изполинские каменные глыбы прятались под зеленым мхом, и издалека казалось, что лес охраняют покрытые серебристым лишайником великаны. Деревья шумели, словно переговариваясь и шепча: чужак, чужак. Чужак. А ведь в этой части материка вся земля считалась каменистой и безжизненной. Здесь по побережью были рассыпаны сотни пещер, как близкие к поверхности, так и уходящие далеко под землю. А из-за торчащих то тут, то там слоистых валунов казалось, будто весь остров состоит из камня. Но этот лес. Может прочесать ч а щ у Сотник задумчиво потёр подбородок. Там вполне могли спрятаться самки с детенышами. Нет, если их туда и пустят, то живыми точно не дадут уйти. Квардинг вдохнул сладковатый, наполненный прохладой и влагой воздух. Да и нам туда лучше не соваться. Это очень древний лес, намного старше демонов. Не стоит его гневить. Что ж, твое обоняние еще ни разу не подводило. Согласился Тиран. Смотри-ка, безымянные ю т я т с я в скилах, а под боком такое сокровище. Кстати, скила. Что там? Сейчас и узнаем. Демон едва не вдвое согнулся, спускаясь по крутым земляным ступеням, и выпрямился в полный рост, лишь оказавшись внутри землянки. В открытом очаге о рдели угли, дым вытягивало в дыру, спрятанную в неровном своде. п о л е н я л а я трепица загораживала спальное место, а слева, сгорбившись на грубо с к о л о ч е н н о й лавке, чинила в свете лучины какие-то л о х м о т и дряхлая старуха. Увидев Амона, она отложила свою работу и тяжело поднялась на ноги. С удивлением вошедший смотрел на г р и я н к у распахнувшую призрачные ветхие крылья в почтительном приветствии. Морщинистое лицо озарилось колыкастой улыбкой, звериные когти взрыли землю, когда старушка склонилась в поклоне. Квардинг. Чистым молодым голосом проговорила она. а м о н опустился на колено должным образом, приветствуя старейшую из рода, и в знак уважения принял о б л и ч и е человека, пряча крылья. т и р е н тоже незамедлительно склонился, следуя примеру вожака. Прости, мать увенчанная вечностью, что нарушили твое уединение. Извинился незваный гость и поднялся. Я не знал, что здесь живет старейшая. Никто не знал. Наклонила голову Гриянка. В темноте блеснули нечеловеческие прозрачно фиолетовые глаза. Один был заметно светлее другого и казался сиреневым. Думаю, никто и не узнает мой мальчик. Как угодно. Мальчик уже собрался развернуться и уйти, но в этот миг уловил звериным обонянием посторонний запах, никак не принадлежащий матери. Хищник, живущий в нем, напрягся. вздыбил на загривке шерсть. Ты не одна, старейшая. Старушка виновата и как-то по девичьи застенчиво вздохнула. Выди, й коротко приказала она. Трепица всколыхнулась и в теплый свет лучины шагнул безымянный. Совсем еще юный, не с к л а д н ы й подросток. Тир вздрогнул и потянулся к мечу. Мальчишка побледнел, но не отпрянул в ужасе, как полагалось бы. Я не трону тебя, мать, безразлично сказал Амон. Но этому созданию здесь делать нечего. Не с м е й воскликнула Гриянка и метнулась с неожиданной прытью, заслоняя питомца. Квардинг смерил старуху тяжелым взглядом, однако она б е с т р е п е т н о накрыла его пальцы уже стиснувшей рукоять меча сухонькой морщинистой ладонью и сказала с мольбой: «Я имею право». Нет, ты Гриянка. и неприкосновенно, потому что не подвластно безумию. А он? Амон кивнул на ребенка. Умрет. Китон, подойди. Негромко сказала хозяйка Скилы. Мальчик опасливо держа стены ь с приблизился к своей заступнице и встал рядом. Ты дала ему имя? Глухо прорычал т и р е н Безымянным нельзя давать имена. Это предательство, которое непростительно для старейшей. Он сам дал его себе. Сурово о б о р в а л а сотника Гриянко, словно считавшая препирание со спутником Квардинга ниже своего достоинства. Китон не подвержен безумию именно речения. Я прошу пощадить ребенка. Он не ребенок, о с к а л и л с я тир. Старуха не удостоила его взглядом, она смотрела на Амона. Тот в свою очередь изучал безымянного, скрестив на груди руки. Подросток поежился под взглядом звериных глаз и инстинктивно отступил. И ты веришь ему? – спросил демону гриянки. Я не убийца, – вдруг прошептал мальчик. Я никого не трогал. Амон кинул вопросительный взгляд на своего сотника. Тот не спешил убирать меч, но в глазах тоже промелькнула растерянность. связная речь, о человеченные гораздо более о человеченные, чем у остальных безымянных черты, отзвук эмоций в голосе. Умеешь говорить? – спросил т и р е н опуская оружие. Он пришел ко мне месяц назад, подала голос старуха. Постучался, попросил еды. Он не собирался оставаться, но я настояла. Кетона в стае приговорили к смерти, потому что он не умеет впадать в боевое безумие, способен говорить и очень отличается от соплеменников. Его черты по немногу приходят в норму. Посмотрите в глаза. Они больше не красные и кожа не землисто-серая. Неужели и вспышек жестокости тоже нет? Нахмурился Амон. Нет. Обескураженный Тир взглянул на друга и медленно убрал меч в ножны. С подобным демоны столкнулись впервые. За все годы охоты на безымянных их уничтожение не подлежало сомнению. Квардинг помнил, первые безумные великаны появились еще до проклятия. Изначально все они были гриянами, полукровками, рожденными в результате союза ангела и демона. Дети от смешанных браков рождались на протяжении тысячелетий. Но внезапно г р е я н ы мужчины подверглись необъяснимому у м о помрачению. н а х о д и в ш е е ни с того ни с сего безумие уничтожало память и все обретенные навыки. Сумасшествие накатывало стремительно: несколько дней болезненной вялости, светобоязнь, р а з д р а ж и т е л ь н о с т ь а потом постепенное превращение в звероподобное существо и угасание рассудка. Обезумевшие, как правило, покидали дома и семьи. Сбегали повинуясь животному инстинкту и жили небольшими стаями, никого не обижая и не привлекая к себе внимания. Их звали просто одичалыми и не трогали. Но однажды какой-то умник решил попробовать использовать здоровенных дикарей в качестве рабов на тяжелых, не требующих ума работах. Бестолковые они долгое время не понимали, чего от них хотят, но постепенно научились таки покладисто и послушно выполнять все, что требовалось. И ничто не предвещало беды, пока однажды безумный раб не напал на надсмотрщика и не цапнул того за руку. Тут ты выяснил, что яд, содержащийся в слюне о д и ч а л о в а способен превратить в такое же существо. К счастью, этому яду опять оказались подвержены только греяные мужчины. Демоны от него просто умирали, не обращаясь в монстров. Зараженных стали называть безымянными, поскольку они забывали свои имена, прежнюю жизнь. Но в отличие от одичалых становились опасными хищниками, так как сохраняли крупицы памяти, кое-какие навыки и звериную жестокость. Первыми они истребили г р е я н о к Их грызли попросту за то, что те оказались бесполезны в плане продолжения рода и перевоплощения в им подобных. Затем началась охота на человеческих женщин. Эти то несчастные и становились самками. Их похищали и держали в стаях. Новорожденных мальчиков растили и пестовали, девочек убивали, так как они никогда не превращались в чудовищ. Одним словом, опасные полукровки за короткое время превратились из досадной неприятности в огромную проблему. Они быстро размножались, ловко прятались, а благодаря нечеловеческой силе и ярости отчаянно сражались за свои стаи. Лечение магии не помогало. Безымянные становились только злее. Однако со временем удалось выяснить, что сделать их покорными может именно речение. Если безумцу возвращали прежнее имя, он становился покорным и мог быть покорным довольно долгое время, до нескольких десятилетий. Однако рано или поздно накатывала очередная волна сумасшествия, за которой следовала кровавая расправа над господином. А потому в очередной раз, созвав совет, Левхойта решили вырезать на корню всю расу безымянных. Вот только... Чтобы совсем избавиться от этих пакостных чудищ, следовало уничтожить и гриянов. д и л е м м а Ты рожденный? Амон наклонился к мальчику, изучая безобразное лицо. Я не помню. Виновата, сказал ребенок. Нерожденный. т и р е н покачал головой. Иначе бы помнил. Что с ним делать? Оставим тут. После недолгого размышления ответил Квардинг. Уйти ему некуда, а возбеситься найдем. Благодарю тебя. Низко поклонилась обитательница Скилы. Я не забуду. Демон кивнул и направился к выходу, но замер, остановленный тихими словами. Не обманывай себя. Это уже произошло. Он не обернулся и не спросил, что именно. Понял, о чем говорит древнейшая, но не стал задумываться над ее словами. Поднялся наверх и отдал приказ возвращаться в столицу.